Глава вторая. Стресс, страх и депрессия — главные победители эволюции. Эпиграф. Для 99% всех живых существ на планете стресс когда-то сводился к трем минутам ужаса, после которых все навсегда заканчивалось либо для вас, либо для вашего противника. А что происходит сейчас? Мы испытываем те же эмоции в отношении 30-летней ипотеки. Роберт Сапольский, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета. Для нас с тобой стресс зачастую ассоциируется с проблемами в личной жизни и другими заурядными ситуациями, когда мы, например, не успеваем подготовиться к зачету или не укладываемся в срок на работе. Однако, с исторической точки зрения, под этим понятием подразумевается нечто совсем иное, потребовавшее даже появления специальной системы. Давайте рассмотрим ее подробнее. Она создавалась в течение миллионов лет, существует не только у людей, но, в принципе, у всех позвоночных существ, таких как птицы, ящерицы, собаки, кошки и обезьяны. И, скорее всего, возникла с целью помочь людям и животным в случае внезапной угрозы, требующей срочных мер. Если один из наших далеких предков, например, видел льва, она поднимала тревогу и сигнализировала ему быть на стороже. И все это тогда происходило точно так же, как происходит сегодня. Процессом руководит область головного мозга, называемая гипоталамус. Она посылает сигнал в гипофиз, мозговой придаток, расположенный на нижней поверхности мозга, который, в свою очередь, отдает команду надпочечникам на выработку кортизола, главного стрессового гормона. Он способствует мобилизации энергии и заставляет сердце биться быстрее и сильнее. Мы все ощущали, как при стрессе у нас подскакивал пульс. Но почему это происходит? Наверное, потому что в ситуации со львом нашему предку требовалось действовать быстро, атаковать или спасаться бегством. И для того, чтобы он смог сделать либо то, либо другое, буквально в следующем мгновении, ему был необходим прилив крови к мышцам тела, отсюда и резкое увеличение интенсивности работы сердца. А поскольку в работе нашей стрессовой системы с тех пор ничего не изменилось, наш пульс возрастает, когда мы сильно нервничаем. Так сформирована стрессовая система. Стрессовая система организма существует у нас точно по той же причине, что и чувства — для обеспечения нашего выживания. И так же, как тело и мозг, она развивалась, чтобы помочь нашим предкам уцелеть в их мире, который был гораздо опаснее нашего. И не только из-за числа угроз, значительно больше в их случае, но и по той причине, что им зачастую приходилось мгновенно реагировать на них. Тому, кто стал бы долго обдумывать, как ему поступить при встрече со львом, вряд ли стоило надеяться на сохранение своего генофонда. Сегодня большинству, к счастью, редко приходится оказываться в ситуации, когда их жизни угрожает опасность. И все равно, та же самая система активизируется в мозге, когда мы сталкиваемся с проблемами социального характера, типа несвоевременного выполнения работы, задержек по оплате кредита или когда мы видим неодобрительное отношение к себе с чьей-то стороны. Стресс, которым мы сегодня нагружаем предназначенную специально для него систему, естественно, не столь интенсивен, как если бы мы оказались один на один со львом. Но он зачастую может продолжаться в течение длительного времени, порой несколько месяцев или лет. А к такому повороту событий она, пожалуй, не готова. Ведь если слишком долго заставлять мозг вырабатывать увеличенное количество специальных гормонов, он, в конце концов, может перестать нормально работать. Это означает, что человек постоянно находится в ситуации сражаться или бежать. И все прочее уходит для него на второй план. Тогда логика мозга выглядит следующим образом. Сон — не главное, с ним я могу подождать. Еда — не главное, с ней я могу подождать. Секс — не главное, с ним я могу подождать. Что ты помнишь из тех периодов жизни, когда переживал стресс? Пожалуй, ты страдал от тошноты и неприятного ощущения в животе, а также плохо спал, и секс не приносил тебе особого удовольствия. К сожалению, слишком многие чувствуют себя аналогичным образом, но в таких последствиях длительного стресса нет ничего странного, если понимать, что мозг пренебрежительно относится ко всему, не требующему немедленного решения. Однако их список, к сожалению, не исчерпывается этим, поскольку стресс также влияет на мыслительные функции. При его умеренном уровне чувства обостряются, но когда он слишком силен, мы теряем способность ясно думать. Ведь мы в таких случаях используем не наиболее совершенную и свойственную исключительно человеку часть нашего мозга, а обращаемся к его эволюционно старым и примитивным сегментам. Они настроены, следовательно, действовать быстро и мощно, но без поддержки со стороны его думающей части. И это может закончиться не лучшим образом. При сильном стрессе мы должны сражаться или спасаться бегством. а в такой ситуации недоизысков. Мозг хочет, чтобы ты как можно скорее принял решение и переходит в режим поиска проблемы, где на первом месте стоит незамедлительность действия, а не его красота. К тому же он излишне мощно реагирует на обнаруженную неприятность, и результатом становится сильное раздражение из-за ерунды. Почему, черт возьми, носки лежат на полу? Когда мы испытываем сильный стресс, У нас нет времени быть приятными в отношении нашего окружения, и поэтому многие в таких ситуациях становятся вспыльчивыми. Для достижения полного душевного комфорта нам надо расслабиться. Но это почти невозможно для мозга, постоянно настроенного навстречу с опасностью. Поэтому мы зачастую плохо чувствуем себя во время сильных переживаний. Другая функция, которой такой мозг не уделяет особого внимания, это сохранение долговременных воспоминаний. Для ее выполнения необходимо обеспечить соединение между его различными областями, и за это отвечает гиппокамп. Считается, что он выполняет функцию кратковременной памяти, а потом переводит хранящуюся в нем информацию для длительного хранения в кору головного мозга. Однако он не успевает делать это при сильном стрессе. И в результате в такие периоды многие запоминают все гораздо хуже. Амигдала — наш пожарный датчик. Однажды, летним днем 2018 года, странствуя по итальянским Альпам, я внезапно остановился на крутом поросшем травой склоне и стоял, словно окаменевший, сам не зная почему. Еще меньше я понимал, отчего сердце резко забилось быстрее и сильнее. Мой друг, двигавшийся в нескольких метрах позади меня, удивленно спросил, все ли нормально. И тогда я понял, что, собственно, произошло. В траве передо мной лежал серый пластмассовый шланг, который с расстояния в несколько метров можно было принять за змею. Мой мозг сканировал пространство вокруг, помимо моего сознания, и, обнаружив опасность, поднял тревогу, из-за чего я остановился. Только где-то секунду спустя До меня дошло, что это был просто шланг. Сегодня мы знаем, как выглядит анатомия нашей реакции. Важнейшую роль в этой драме играет часть мозга из-за своего внешнего вида, получившая название амигдала. Омэнд по-английски значит «миндалина». Ее открыли и назвали так в 80-х годах прошлого столетия. Но позднее оказалось, что она состоит не только из двух миндалевидных тел, которые сначала обнаружили. К тому моменту, однако, название настолько прижилось, что его решили не менять. Амигдала выполняет несколько значимых функций. Она важна для памяти и чувств, и от нее в немалой степени зависит, как мы истолковываем эмоции других людей. Но, пожалуй, наиважнейшая ее задача состоит в том, чтобы постоянно искать угрозы в нашем окружении и подавать сигнал тревоги в случае обнаружения таковых. Последнее означает, что амигдала запускает стрессовую систему, и она сработает по принципу пожарного датчика, то есть при малейшем подозрении, сколь бы эфемерным оно ни казалось. Это происходит быстро, но не всегда правильно. Моя мигдала заметила предмет, который мог быть змеей, и сразу включила тревогу, из-за чего я остановился. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Стресс — наш вечный спутник. Слово «стресс» обычно вызывает у нас негативные ассоциации, но стрессы необходимы нам для нормальной жизнедеятельности. В своем краткосрочном варианте они положительно влияют на нашу способность концентрироваться и активизируют мышление, то есть, другими словами, не имеют ничего общего с трудным днем или неделей на работе. Важность стрессовой системы для нормального функционирования организма становится понятной, если посмотреть на подопытных животных, у которых она разрушена. Они ведут себя апатично, ничего не могут, и часть из них даже отказывается есть. Аналогичное поведение порой наблюдается у людей с синдромом хронической усталости, состоянием, когда человек иногда даже не в состоянии встать с постели, Поскольку стрессовая система у него больше не функционирует нормально, возможно, ее привели в негодность, слишком нагружая в течение долгого времени. Как тебе уже известно из этой аудиокниги, почти все поколения людей жили в очень опасном мире, где половина не доживала до десятилетнего возраста. И с исторической точки зрения принцип пожарного датчика тогда был очень важен. Тот, кто бежит от всего, что напоминает льва, имеет больше шансов выжить по сравнению с тем, кто остается на месте. И разве играет какую-то роль, что это происходит необоснованно часто, если в обратном случае можно расстаться с жизнью? В общем, амигдала имеет право ошибаться, и это в порядке вещей. Постоянно активная. Твоя амигдала активна постоянно, а не только, когда тебе что-то может угрожать. Даже сейчас, когда ты слушаешь данный текст, она сканирует окружающее пространство, пусть ты даже не осознаешь этого. Но разве плохо, что амигдала ищет опасность? Конечно, нет. Однако она может принять за нее любую ерунду. Громкий звук на улице, опоздание на встречу, неготовность к презентации, даже то, что ты недостаточно быстро получил сердечко на выложенную в Инстаграм фотографию. Амигдала способна реагировать на все. Чем больше раздражителей вокруг, тем чаще она станет срабатывать. В принципе, некоторые вещи активизируют ее у всех, и к ним принадлежат змеи, пауки, высокие холмы и тесные пространства. Это может показаться странным, поскольку крайне редко кто-то умирает от укуса змеи или паука, тогда как ежегодно в Швеции 200-250 человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. А число умерших в результате курения за тот же период превосходит 10 тысяч. Амигдала вроде бы должна реагировать на пачку сигареты и пристегнутый во время поездки ремень. Но вместо этого ее интересуют всякие ядовитые твари. Почему? Это связано с жизнью наших предков в течение тысяч поколений. Она просто не успела приспособиться к угрозам от автомобилей и табака. И тогда тот факт, что жители больших городов более страдают от арахна и герпетофобии, боязни пауков и змей, чем от амаксофобии, боязни езды в автомобилях, имеет простое и логичное объяснение, сводящееся к тому, что мы в эволюционном плане, по крайней мере, на шаг отстаем от того мира, в котором живем. Страх возникает перед возможной угрозой. Страх. От одного этого слова может стать не по себе. Но что он, собственно, представляет собой? По сути, это одно из средств выживания, что, пожалуй, может показаться непонятным тому, кто испытывал сильный страх. Он представляет собой крайне неприязненное ощущение, возникающее, когда мы воспринимаем что-то как угрозу, и тогда запускается стрессовая система организма. Страх сцены. Что заставляет тебя нервничать более всего иного? Пожалуй, необходимость говорить перед другими. У некоторых она вызывает такой стресс, что они даже не в состоянии произнести собственное имя. А это, в свою очередь, называется глоссофобией. Столь неприятное ощущение, когда глаза других направлены на тебя, вероятно, связаны с тем, что в течение почти всего периода нашего развития нам было неслыханно важно не оказаться исключенными из нашего сообщества. Пытаясь приготовить человека к тому, что его слова, ты да и он сам, может получить негативную оценку, в результате чего у остальных может возникнуть желание расстаться с ним, мозг включает стрессовую систему, и сердце начинает сильнее биться. Присущая нам боязнь публичных выступлений является еще одним примером того, что наш мозг не приспособлен к реалиям современного мира. Проведя плохую презентацию на работе, мы вряд ли потеряем свою должность и тем самым нам не грозит умереть от голода. Однако, в том мире, для которого нас готовила эволюция, исключение из группы вполне могло стать вопросом жизни или смерти. Ведь принадлежность к ней не просто давала дополнительную защищенность, а обеспечивала выживание. Тогда как остаться одному означало верную смерть. Предположим, ты изо всех сил пытаешься поступить в университет и пару недель назад написал экзаменационную работу. Результаты только выложили на домашней странице университета. Ты заходишь туда и нервно ищешь свое имя, и… Ты провалился. «Нет, нет, нет!» — пульс подскакивает и в голове хаос. «Я же уволился с работы, даже снял квартиру в Стокгольме!» «Что скажут все?» В такой ситуации ты испытываешь сильный стресс. Твое сердце начинает биться быстрее и сильнее, стараясь доставить больше крови мышцам, которые должны находиться в состоянии максимальной готовности к действию при встрече с опасностью. Даже если это нисколько не повлияет на результаты твоей контрольной работы, твое тело явно готовится сражаться или бежать. Давайте теперь повернем стрелки часов назад, так, чтобы оказаться где-то за две недели до столь важного для тебя испытания. Ты плохо спишь, у тебя толком нет аппетита, и ты все время во власти беспокойства. Тебя постоянно мучают мысли о том, что произойдет в случае возможной неудачи, Это страх. Какая система запускается в твоем теле? Конечно же, стрессовая. Один и тот же механизм подготовки к борьбе или бегству активен как при страхе, так и при стрессе. Но в первом случае это реакция на нечто уже представляющее собой угрозу, а во втором — на то, что может стать таковое в будущем. Следовательно, стресс помогает нам встречать опасности. Но почему у нас возникает страх? Разве не лучше было бы отлично чувствовать себя до экзамена? На самом деле, не все так просто. Страх помогает нам распланировать наше время, исходя из того, что важнее всего в данный момент, и сфокусироваться на этом. Тот, кто надеется на авось и смотрит развлекательные телеканалы, вместо того, чтобы готовиться, уж точно не увеличивает свои шансы на поступление. Даже нелогичный страх Логичен. Нетрудно понять, что кто-то может заранее бояться провала на экзамене. Но порой даже нечто абсолютно невероятное, типа случайно брошенной кем-то перед полетом фразы «подумай, а вдруг самолет разобьется», может вызвать аналогичную реакцию. Многие со страхом ждут, что те или иные, чаще маловероятные беды, могут затронуть их. Некоторые же периодически испытывают смутное беспокойство, вроде не имеющее явных оснований. Оно просто постоянно присутствует и слегка терзает их. Они знают, что оно необоснованное, но не могут избавиться от него. Все это кажется странным, но тоже имеет свое объяснение. И, скорее всего, дело в том, что, исходя из требования выживания, стрессовая система должна была запускаться при малейшем подозрении об опасности. То есть здесь мы опять имеем дело с принципом пожарного датчика. Однако сегодня она запускается напрасно совсем по другим причинам. Например, когда девица, которая интересует некоего мужчину, не отвечает быстро на его СМС, он думает, «Я не нравлюсь ей. Я никому не нужен и никогда не встречу никого». И это запускает стрессовую систему, чтобы приготовить его к опасностям, которые могут вытекать из возможного в таком случае одиночества. По сути, это то же самое, как услышав шелест в кустах, подумать, что там змея, и тем самым активизировать стрессовую систему, чтобы она приготовила нас к возможному бегству. Тогда как с таким же успехом можно было подумать, что это просто ветер и ни к чему беспокоиться. Воспринимать все подозрительное и непонятное, в первую очередь как угрозу, пока не выяснится обратное, было важно для наших предков, но уже не актуально в нашем мире.